Документ двадцатый. Выписка из приказа наркома НКВД БССР номер 2016 С. Минск, 9 октября 1939 год для служебного пользования первое. Утвердить штатное расписание рабочей группы откомандированных в Центральный аппарат управления по делам интернированных и военнопленных из АН СССР и глав науки наркомпросвещения в количестве шестнадцати человек. В дальнейшем группу именовать «Пророк». Второе. Руководителем группы назначить Орбели Леона Абгаровича. Предоставить ему право самостоятельно подбирать и представлять к назначению в штат в рамках установленных лимитов любых специалистов, необходимых для работы. Собственный персонал группы товарища Орбели может назначать самостоятельно внутренними приказами. Третье. В распоряжении группы выделить один автомобиль из гаража НКВД и из спецдачу в поселке Ратомка Минского района. Четвертое. Закрепить в группе уполномоченного товарища Вайцеховского Томаша Исаковича. Пятое. Прикомандированных ученых содержать под присягой в штатах специального аппарата НКВД с ежедневным содержанием. Шестое. Финнаделу центрального аппарата произвести все необходимые расчеты Для закупки инвентаря, спецоборудования, литературы, в том числе по командировкам по прямому предоставлению товарища Арбели. наркому внутренних дел БССР ЦАНАВА. Совершенно секретно. НКВД БССР. Управление по делам военнопленных и интернированных. Научно-экспертное отделение Минск. Улица Советская, 8 -11. Дата. 13 октября 1939 года. Тема. Дело Вольфа Григорьевича Мессинга. Беженца. Содержание. Протокол заседания научной комиссии. Присутствовали. Ардели. Председатель комиссии, академик, профессор. Доктор медицинских наук. Месищев. Доктор медицинских наук, профессор. Директор Ленинградского НИИ имени Бехтерева. Шевалев. Профессор. Рубинштейн. Профессор, академик. гилеровский профессор, доктор медицинских наук и другие. Арбели. Товарищи, мы собрались здесь, чтобы выполнить важное поручение партии, подвергнуть всевозможным испытаниям присутствующего здесь Вольфа Григорьевича Мессинга, бежавшего в СССР от преследований немецких фашистов. Товарищи, вы все могли ознакомиться с результатами многочисленных проверок, которые устраивали товарищу Мессингу в Австрии, Польше, Германии и Франции. Если верить писаному, то факты впечатляют. Однако долг советского ученого состоит в том, чтобы, пользуясь достижениями буржуазной науки, создавать свою собственную, новую и передовую. Поэтому я предлагаю начать. Вы что-то хотите добавить, товарищ Месищев? Месищев. Мне бы хотелось предостеречь некоторых коллег от огульного отрицания телепатии и прочих психологических чудес. Перед началом нашего... Мероприятия, скажем так, я слышал немало насмешливых комментариев. Между тем даже мой учитель Владимир Михайлович Бектерев не отрицал подобных феноменов. Он лишь призывал к изучению всех возможностей человеческого мозга. Поэтому будем серьезнее. Арбели, справедливое замечание. Приступим, товарищ Выцеховский, вы будете переводить. Выцеховский, да, Вольф Григорьевич еще плохо говорит по-русски. Арбели. «Товарищ Шевалев, вам слово!» «Шевалев, товарищ э, Мессинг, скажите, вы действительно читаете человеческие мысли?» «Мессинг, да, но это не собственное чтение как таковое. Никаких букв и слов я не вижу. Воспринимается звучание, часто крайне запутанное, перебиваемое мыслеобразами, как бы картинками. Правда, именно мыслеобразы помогают мне понять, о чем думает человек, языка которого я не понимаю». Например, португалец или даже японец – образы, которые возникают в человеческом мозгу, интернациональны и не зависят от языковых барьеров. Разумеется, нужно немало времени, чтобы освоить этот, если можно так выразиться, универсальный язык. Думаю, лично мне потребовалось не менее пяти-шести лет, чтобы понять ход мысли, явленный в мыслеформах. Трудность здесь в том, что мыслеформы не сменяют друг друга строго по порядку, как кадры кинопленки – Образы часто скачут, выпадая из сознания, смеются другими, появляются снова, трансформируются под влиянием эмоций и так далее. Месищев. Могу я поставить небольшой опыт? Месинг, Да, конечно. Приложение номер один к протоколу заседания. Первый опыт был прост. Вольфу Месингу давали задание из списка. Взять ручку мужчины, сидящего с краю во втором ряду, или дать ответ на арифметический пример. А Затем опыты резко усложнились. Месищев организовал 12 профессоров из Ленинграда, которые одновременно давали задания Мессингу. Затем Месищев разбил свою команду на пары. Один человек из двойки давал задания, а другой мешал, пытаясь внушить испытуемому, что выполнять поставленные задачи нельзя. Тем не менее, Вольф Мессинг преуспел, выполнил все задания, не сбившись, и даже установил, кто какое задание ему давал, а кто сбивал противоречиями. Затем Месищев изменил тактику, стал отдавать сложные задания, состоявшие из 10-15 действий. Например, подойти к женщине, которая сидит в третьем ряду между полковником и брюнетом, попросить у нее красный карандаш, который нужно передать тому мужчине в седьмом ряду, у которого немного ослаблен узел галстука. Григорий Исакович Гудман, известный гипнотизер, Пытался вместе с напарником, Павлом Игнатьевичем Булем, загипнотизировать Мессинга, но данный опыт не удался.